Обвинение, разумеется, примет версию, что он в ту ночь был так же и у вас. Иоганна молчала. На ее всегда совершенно гладком лбу обозначились три вертикальные морщинки. Зигберт Гейер упорно крошил хлеб. Сомневаюсь, чтобы ваши показания повлияли на судей и присяжных заседателей. Напротив, они могут произвести отрицательное впечатление, если выяснится, что обвиняемый и с вами был в близких отношениях. Давать на суде такие показания вам будет неприятно. Отчетливо произнес он, снова устремив на нее проницательный взгляд. Вас будут допрашивать о подробностях. «Советую подумать и отказаться от дачи показаний». «Я хочу дать показания», — упрямо повторила Иоганна, глядя ему прямо в глаза. Всякий раз, обращаясь к кому-нибудь, она смотрела собеседнику прямо в глаза. «Я хочу дать показания», — повторила она. «Я не представляю себе, чтобы...» «Вы, кажется, не первый год живете в этом городе». Нетерпеливо прервал Гейра и можете с математической точностью рассчитать, какое впечатление произведут ваши показания. Иоганна сидела перед ним с мрачным видом. Крепко сжатые губы красным пятном выделялись на смуглом, побледневшем лице. Гейер добавил, что и сам Крюгер против того, чтобы она давала показания. «Ах, это всего лишь красивый жест!» — воскликнула Иоганна, и вдруг лукаво улыбнулась. Как бы сильно он чего-нибудь не желал, вначале он всегда играет в благородство и ломается. — Конечно, я постараюсь извлечь из ваших показаний максимум возможного, — продолжал Гейер. — А вы смелая женщина, — добавил он со смущенной улыбкой, — он не привык делать комплимент. — Вы ясно представляете себе всю неловкость вашего положения при даче показаний? — внезапно повторил он свой вопрос, подчеркнутый деловым тоном. — Да. — ответила Иоганна, сердито фыркнув. — Я это выдержу. — И все-таки я советую вам отказаться от дачи показаний. Твердо стоял на своем гер. — Это все равно ничего не изменит. В комнату вошла экономка Агнесса, очень худая и высокая женщина. Ее коричнево-желтое лицо хранило следы былых лишений и преждевременной старости. Она недружелюбно, с недоверчивым любопытством взглянула... Черными глазами на молодую и цветущую клиентку, не спеша убрала посуду, дешевые тарелки с синим узором, продукции фабрики, южно-германская керамика, Людвиг, рейтер и сын, и сменила скатерть. Все это время Гейер и Иоганн молчали. «Не можете ли вы вспомнить?» — спросил Гейер, едва экономка вышла из комнаты. «Когда именно в ту ночь Крюгер пришел к вам? Я имею в виду точный час. Иоганна задумалась. — Прошло так много времени, — наконец, — сказала она. — Это понятно, — сказал Гейер. — Но вот шофер Ратценбергер, например, сумел все же вспомнить точное время. Когда я спросил его, в котором часу господин Крюгер вышел из такси, он ответил, что сразу после двух ночи. Этой подробности не придали никакого значения, но она занесена в протокол. — Постараюсь все хорошенько припомнить неторопливо произнесла Йоганна Крайн. «А если мне, к примеру, удастся вспомнить, что Мартин Крюгер в два часа уже был у меня?» задумчиво спросила она. «Тогда, по крайней мере, доверие к показаниям шофера было бы сильно подорвано», — быстро ответил Гейер. Он взял в руки газету, развернул ее, и сразу же на глаза ему попался рисунок с лицами присяжных, и всех их заслонило пустое лицо». Дель Майера. «Вероятно, даже тогда шоферу поверят скорее, чем вам», — сказал Гейер, снова тщательно складывая газету. «Тем не менее, в этом случае ваши показания имели бы смысл». «Постараюсь все хорошенько вспомнить», — сказала ее Ганна и поднялась. Она стояла перед ним. Широкоскулое ясное лицо, смелые серые глаза, вздернутый нос, волевой рот... Рослая баварка, твердо решившая, пусть даже с опасностью для себя, помочь своему неосмотрительному другу выпутаться из этой нелепой истории. И все же, — вновь повторил Гейер, — советую вам отказаться от дачи показаний, особенно если вы так и не сумеете вспомнить точный час. Иоганна своей широкой грубоватой рукой пожала узкую, тонкокожую руку Гейера и вышла —